Глава двадцать девятая. София! Меня окотал аромат маминых духов, перенося обратно в детство. Наконец-то мой хвостик дома. Я слышала, как прыснул водитель, но маме можно было простить все, что угодно, даже давнее прозвище. Она не хотела выпускать меня из объятий. Я тоже безумно соскучилась, мам. Ты так изменилась. Душевный испуг от этих слов я спрятала за маской удивления. Ее интуиция, как всегда, поражала. Приходилось быстро вспоминать в голове легенду, которая должна была ее убедить не прорываться с боем, выпытывая все тайны, но мама меня опередила. Стала слишком самостоятельной и взрослой. Работаешь, учишься, постоянно занята делами. Хорошо, хоть про меня совсем не забыла и приехала навестить. Молчание золото. Прости, что так редко звонила тебе. Мама махнула рукой и улыбалась. Приятно видеть улыбку на ее лице, последние три года она появлялась лишь в исключительных случаях. Мама, конечно, подготовилась, на столе меня ждал настолько огромный торт, что нам вдвоем и за неделю не осилить. Домашняя атмосфера навевала далекие воспоминания о беззаботном времени. Моя комната ничуть не изменилась с тех самых пор, как я из нее выехала. Любимые плюшевые единороги занимали огромную полку над кроватью, плакаты с кумирами, забавный торшер, опять же, в форме единорога и книжный шкаф. Все оставалось на своих местах и ожидало моего возвращения. Я плюхнулась на кровать, пытаясь расслабиться и унять грустные мысли о папе. Но разве это было возможно, когда я здесь? Каждая пылинка, каждый уголок, каждый сантиметр пропитаны флэшбеками. На ковре в гостиной мы тренировали цирковые номера, Он поднимал четырехлетнюю меня одной рукой, а я умудрялась не упасть, вытягивая ручки вверх, как настоящая гимнастка. В шкаф в прихожей было очень удобно стрелять из игрушечного лука со второго этажа. Оставшиеся на нем царапины мама нам не простила, но я замечала, как она иногда поглаживает их, проходя рядом. Даже занавески, неотличимые от злополучных, что я сожгла в сочельник, напоминали о нем. Я потерла шрам на руке. «Скучаю, папочка!» Заждавшаяся слеза скатилась по щеке. Две кружки чая и огромный кусок торта зарядил мое тело. Язык устал поощрять мамины расспросы, а может от того, что я волновалась и обдумывала каждый ответ, чтобы не взболтнуть лишнего. «Ты надолго?» «Нет, только прогуляюсь перед сном». Жизнь собака приучила к этому, успокоила я маму. На самом деле мне хотелось проверить обстановку в городе. Нужен будет всего лишь час, чтобы обойти его полностью, зато узнаю, водятся ли здесь темные. Приглушенные лучи заходящего солнца создавали волшебный фильтр для восприятия. Мир вокруг казался умиротворенным, как иллюстрация к красавице и чудовищу, а приглушенно светящееся кольцо на площади подтверждало, что даже в этих краях водятся монстры. Слово, которое я дала Нейту, собиралась сдержать, поэтому свернула на другую улицу и спешно покинула район. В мире есть хоть одно место, не отравленное темными. Остальная часть города была чиста. Всего одна ловушка. Это хорошо. С этим можно справиться. Я вспоминала всевозможные несчастные случаи, которые могли произойти в том месте на площади, но ничего подобного в памяти не обнаружилось. Значит, она здесь недавно. Так, стоп, надо прекращать думать о ней. У меня всего две недели, чтобы повидаться с мамой. Возможно, даже удастся встретиться со старыми знакомыми, если они приехали на каникулы. В планах не было никаких темных пятен. Я здесь для перезагрузки и только. И только я приняла волевое решение игнорировать все, что связывает меня с миром хранителей, и пойти выспаться, как почувствовала легкое покалывание в ладонях. Внутреннее чутье подсказывало. Капкан захлопнулся. Черт, я пожалею об этом. Жители города исчезали с улиц, оставалось минут двадцать до захода солнца, но даже случайный прохожий не встретился на пути». Несмотря на это, я скрыла себя щитом и новой способностью, чтобы ни один хранитель не смог рассекретить мое присутствие. Кто-то кричал, и я поспешила. Ловушка пылала, а внутри двое парней, словно в октагоне, вытряхивали души друг из друга. Ярость, злость, накал пропитывали все вокруг. Они бились насмерть, ни один не собирался сдаваться. Боль вернула меня в чувство, когда, сжав кулаки, мои ногти впились в кожу, оставляя красные лунки. Мощный коктейль воздействует на меня на расстоянии. Темный не появлялся, хотя черные сгустки иногда прорывались из кольца. Влезать в эпицентр бессмысленно. Я не смогу ни отвлечь их, ни противостоять. Ждать, пока кто-то одержит верх, чревато последствиями и травмами. Времени не остается. Попробую вырубить одного сферой, а другого вытащить из ловушки. Я накапливала силу в левой руке, но притворить план в действие не успела. Темный начал материализоваться из тени, в которую тут же пролетел светящийся шар. Энергия не моя. С противоположной стороны к капкану приближался быстрыми бликами хранитель. Две сферы отправили бойцов в нокаут, и они упали без сил. Еще несколько вновь полетели в темную фигуру, но были отражены. Светлый ловко вытянул парней за пределы кольца и одновременно противостоял черным щупальцам, что мешали ему. «Снова ты!» — проскрешетал голос. Я затаила дыхание. Моя роль свидетеля была мне знакома. Стой в тени, не отсвечивай, не вмешивайся. Но по ту сторону всегда оставался Нейт, тот, кому страховка вряд ли была нужна. Сейчас же там находится незнакомый светлый. Хватит ли ему сил? Пока все его действия были верными. Прошлый раз тебя ничему не научил. Хранитель проигнорировал вопрос темного, закрыл собой жертв и приготовился к дуэли. Шары искрились в его руках и секунду спустя полетели в разных направлениях, освещая и выискивая всех сателлитов. А он хорош. Ярость с новой силой распространилась на площади, подпитывая темного. Если бы я не видела иллюзии, которые они обычно вытворяли, то поверила бы в то, что силуэт вырос втрое и сейчас просто раздавит оппонента. Но хранитель не придал этому значения, а только лишь быстрыми перебежками пытался запутать. Это выглядело так, словно солнечный зайчик мелькает тут и там, рассеивая с собой тьму. Шевеление. Один из парней пришел в сознание и расталкивал второго. Вряд ли он понимал, что происходит, бормотал про себя, но расслышать я не могла. Тёмный тем временем прекратил гонку и схватил хранителя. А он вырывался, отправляя мощные удары энергии, правда, это не помогало. Ситуация складывалась не в пользу Светлого. Он отвлёк внимание от жертв, которые сбежали минутой позже, но попался сам. Я надеялась, что это его план, и сейчас достанет запрятанный козырь из рукава. Но этого не происходило. Он терял силы, тьма окружала его, не оставляя шанса. Энергия в моих руках пульсировала, готовая вступить в бой, однако здравый смысл подсказывал не соваться. Не мой уровень. Если опытный не справился, то и у меня вряд ли получится. Глубокий вздох для принятия решения. Вот только этот выбор я сделала давно. Несколько сфер ударили по темному, из-за чего он, наконец, выпустил хранителя. Явно удивленный, он искал меня, и, не давая передышки, я атаковала вновь. Воздух искрился от уровня энергии. Тратить силы на скрытность не имело смысла. Я сняла щит. Аккуратно! Светлый прикрыл меня от щупальца. Мы переглянулись и одновременно ударили. Мои сферы разбивались о защиту темного. Я попробовала полоснуть его энергией. Ощутимых результатов это не дало. Напарник бил точнее и мощнее. Тьма вокруг сжалась, вернулась к хозяину. Он слабел. Я накапливала силу, чтобы следующий удар был значительным. Светлой вспышкой перенесся к противнику, собираясь использовать трюк, но оказалось слишком близко. Тьма поглотила его, а затем грубо выплюнула, отбрасывая на несколько метров, после чего он не поднимался. Один на один. Темный подплыл ко мне за мгновение, рука присосалась к моей шее. Приятно было познакомиться. Скрипучий и отвратительный голос. «Ты станешь отличной заменой!» Дышать становилось труднее, говорить невозможно, звериные глаза смотрят насквозь, выискивая что-то. Безумный гнев поднимался во мне. Хотелось сломать ему руку, чтобы перестало сжимать меня, вырвать язык, чтобы больше никогда не слышать противный скрежет, выдавить глаза, разрезать, расплавить, растерзать, чтобы больше его не существовало. «Как быстро ты распалилась! Только успевай лакомиться!» Он отпустил. Я дрожала от желания убить его. Тьма впитывалась в него, открывая истинный облик. Вид его был под стать голосу, обрюзгший, с уродливо перекошенной челюстью. Наверное, он пытался улыбаться, а я уже готовилась уничтожать его. Мои руки сочились силой, все, что было, я отправила в них, готовясь напасть. Яркий всплеск перед глазами смутил меня, прерывая концентрацию. Я внутри ловушки. Страх быстро вытеснил ярость. Я осознала происходящее. Он заставил мои эмоции взять верх надо мной, и я поддалась, сама вошла сюда. Капкан быстро поглощал мои силы. Мысленно прокричала светлому, пытаясь его разбудить. Кажется, это сработало, и он пошевелился. Темный заметил. Я подставила хранителя под удар. То, что он отвлекся на него, давало мне лишние секунды для передышки. Стало физически тяжело. Воздух рвано выходил из легких. Еще немного, и я потеряю сознание. Осталось одно. Нейт запрещал мне даже думать про то, чтобы взрывать ловушки. А если это единственный выход? Сила утекала из меня, впитывалась и кормила темного. Кольцо бесновалось, сияя, и я заставила его светиться еще ярче. Мощный взрыв с эпицентром в качестве меня распылил ловушку. С громким вздохом призвала энергию назад. Кое-кто точно останется голодным. Я выискивала тело, ожидая, что после того, как разрушила капкан, соперник будет побежден, но он оказался сильнее. «Иссохнешь в следующий раз», — говорили во мне остатки злости. «Как это возможно?» — хранитель уставился на меня. Свидетелей оставлять не стоило. Не говоря ни слова, я просто побежала в сторону дома.